Костюм делового мужчины Как ни странно, главный предмет в туалете мужчины – галстук. Немаловажную роль играют и носки. По мнению специалистов, деловой мужчина должен иметь три костюма – рабочий, деловой и вечерний. И во всех случаях галстук является главным предметом мужского туалета. У англичан существует пословица – Джентльмен может иметь один единственный костюм, но должен иметь дюжину галстуков. Следует помнить, что рисунок галстука не должен повторять рисунок костюма или рубашки, а с костюмом из пестрой ткани не сочетается пестрый галстук. Рабочий костюм это прежде всего обычный повседневный костюм, брюки и пиджак. Вполне допустимый джемпер пуловер или свитер под горло, только не свитер с воротником, как для лыжной прогулки. Брюки и кожаный пиджак или хорошо сшитая куртка – приемлемый вариант. Во всех случаях обязательны рубашка и галстук. Рабочий костюм деловой мужчина носит в обычные дни, когда он работает с бумагами, за компьютером, составляет доклад или отчет. Руководитель, когда у него запланированы совещания, встречи с партнерами, прием делегаций, приходит на работу тоже в рабочем костюме. Деловой костюм мужчины – это любого цвета брюки и пиджак и, соответственно, подобранные к нему рубашка и галстук. Вечерний туалет делового мужчины должен состоять из брюк и пиджака непременно одного цвета и белый именно белой рубашки. Несколько лет назад была такая мода. Молодые люди надевали черные длинные пальто, белые шарфы и белые носки. Сейчас белые носки можно носить только со спортивным костюмом, на прогулке за городом, с обувью для тенниса, а также с кедами и кроссовками. Носкам полагается уходить под брюки так, чтобы не виднелись голые ноги. Многие женщины говорят, что судят о мужчинах по их ботинкам. Классические деловые ботинки для мужчины темные, черные, со шнурками, на тонкой подошве, начищенные до блеска, каблуки их в порядке. Аксессуары — это застывшие эмоции, галстуки, платки, запонки, зажигалка, авторучка, часы, бумажник. Порой такой аксессуар, как часы, может стоить больше, чем вся одежда. Об этом может знать только владелец и все, кто понимает. В какой-то мере это лакмусовая бумажка вашего жизненного успеха. Однако избыток аксессуаров в деловой обстановке совершенно неуместен. Пожалуйста, только обручальное кольцо, накрахмаленный в тонкую четкую клетку носовой платок, очки в тонкой оправе. Внутри помещения, если там нет ослепительно яркого света, рекомендуется снимать солнечные очки, потому что они препятствуют непосредственному зрительному контакту с собеседником производит на окружающих неблагоприятное впечатление. Сейчас многие молодые бизнесмены носят цепочки, и это стало нормой, однако при этом цепочку не должно быть видно. Если же ее носят поверх одежды, да еще с нательным крестом, это проявление дурного тона. Хороший одеколон всегда считается признаком хорошего вкуса, Мягкий, ненавязчивый запах одеколона или туалетной воды усиливает впечатление тщательно следящего за собой мужчины. Мужчина, который следит за собой, всегда выглядит ухоженным, никогда не запускает волосы до такой степени, что его очередная стрижка становится заметной. Стрижется он так часто, как это нужно для поддержания постоянной прически. Если у мужчины слишком обильно растут волосы, он должен обратиться к мастеру, который выстрижет ему волосы в ушах и ноздрях. Слишком густые брови также можно осторожно проредить. Чтобы научиться хорошо одеваться, нужны время и внимание. Ничего не выйдет, если мужчина вечером бросает одежду на стулья, а утром встает так поздно, что ему некогда подумать о своем туалете. Утром, не развязывая шнурков, всовывает ноги в ботинки, проглатывает на ходу завтрак, надевает пальто, и его нет. Карманы, набитые использованными носовыми платками, оттопыриваются, каблуки ботинок требуют ремонта. Один известный господин, всегда очень хорошо одетый мужчина, имел в своем гардеробе всего два костюма, брюки, спортивный пиджак, две пары ботинок, один галстук, плащ. Он покупал одежду с величайшим вниманием и платил за каждый предмет самую высокую из доступных ему цен. Он носил только голубые рубашки с традиционным воротничком. При этом он научился самостоятельно стирать, И гладить их как профессионал. Один из его костюмов был серого цвета, другой в элегантную полоску. Галстук сочетал голубой, красный и белый цвета. Он всегда был хорошо подстрижен, причем ради экономии научился подравнивать волосы самостоятельно. Поочередно носил две пары своих ботинок, хорошо чистил их, и вовремя отдавал в ремонт. Носовые платки у него были белые, льняные, всегда свежие. Чистые рубашки он держал на вешалках, чтобы не помять воротнички и манжеты. Опрятная одежда во многом определяет внешний облик мужчины. Умение выбирать одежду, следить за ней и за собой, может быть врожденным, а может приобретенным. Достичь этого способен каждый мужчина, если только пожелает. Одни только деньги не гарантируют положительного результата. Одно из основных правил в гражданском и деловом этикете непозволительно давать комментарии на тему «как одеты люди». На работе лучше делать людям комплименты по поводу их работы, а не по поводу одежды. Никогда не спрашивайте, кто и где покупает одежду и сколько это стоило. Если спросили вас, то игнорируйте вопрос или отвечайте, что не помните, и смените тему.